Глава 8 Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины. Теперь мы подходим к самой центральной теме чтений по философии истории, к теме о конце Ренессанса и о кризисе гуманизма. Я ощущаю эпоху, в которую мы вступаем как конец ренессансного периода истории. требует особого разъяснения, почему ренессансная терапия новой истории истощилась, почему творческий дух ренессанса постепенно угасал и рождался другой дух. Но для того, чтобы постигнуть глубинную сущность этого процесса, нужно обратиться к первоначальной основе всего исторического процесса, как я его раньше уже обрисовал. В основе исторического процесса лежит отношение человеческого духа к природе и судьба человеческого духа в этих взаимодействиях с природой. Это составляет первоначальную ткань исторического процесса. Можно установить три периода в отношении человека к природе. Первоначальный период, дохристианский, период языческий, который характеризуется еще погруженностью человеческого духа в стихийную природу, и непосредственной органической слиянностью с природой. Эта погруженность человеческого духа в природу является первоначальной стадией отношений между человеком и природой. В этот период человек воспринимал природу а не мистически. Следующая стадия отношений человека к природе связана с христианством и продолжается в течение всего Средневековья. Она стоит под знаком героической борьбы человеческого духа с природными стихиями, с природными силами. Этот процесс борьбы человеческого духа с природой характеризуется отворачиванием от природы, обращением человеческого духа внутрь, в глубину, отношением к природе как к источнику греха, к источнику порабощения человека низшими стихиями. Наконец, третий период отношения человеческого духа к природе, который начался в эпоху Ренессанса, характеризуется новым обращением человеческого духа к природной жизни. Но это новое обращение человеческого духа к природной жизни очень резко отличается от того непосредственного общения с природой, которое было начальной стадией взаимодействия между духом и природой. Здесь уже происходит не та духовная борьба со стихиями природы, которая характерна для Средневековья и для наиболее христианского периода истории, а борьба во имя покорения и завоевания природных сил для превращения их в орудие человеческих целей, человеческого интереса и благополучия. То обращение к природе, которое началось в эпоху Ренессанса, не сразу раскрыло такого рода отношения, Первоначально оно было лишь художественным и познавательным созерцанием тайн природы. В дальнейшем обнаруживается новое отношение человека к природе. Завоевывается и покоряется человеку внешняя природа, и от этого меняется сама человеческая природа. Внешнее покорение природы меняет не только природу, не только образует новую среду, но меняет и самого человека. Сам человек под влиянием этого процесса радикальным и коренным образом изменяется. Происходит переход от органического типа к механическому. Если предшествующая стадия знаменовалась органическим отношением человека к природе и ритм человеческой жизни соответствовал ритму жизни природной, если самая материальная жизнь человеческая протекала как жизнь органическая, то с известного момента истории Происходит очень радикальный сдвиг и переворот. Переход к механическому и машинному складу жизни. История ренессансного периода, который продолжался несколько столетий, не совпадает с ренессансом в точном смысле слова. XVI, XVII и XVIII века – переходный период, когда человек считает себя свободным от организма и ещё неподчинённым механизму. Человеческие силы отпущены на свободу для творческого действия. Человек вышел уже из недр органической жизни, общественной и индивидуальной, он развязан, он дифференцирован и освобожден от принудительной связи с центром органическим, которому был раньше подчинен. Но не образовалось новой связи и скрепы с новым центром. Не образовалось еще механизма как нового уклада и нового соподчинения. Этот период, богатый содержанием истории, воспринимается как наиболее свободное проявление играющих творческих сил человека. В этот период человек не подчинён ни старому органическому центру, ни новому механическому центру. Что же произошло в истории человечества, что радикально изменило весь склад и ритм жизни? и что ускоренным темпом положило начало тому концу Ренессанса, который намечается в XIX веке и в XX достигает наиболее резкого своего выражения. По моему глубокому убеждению, произошла величайшая революция, какую только знала история. Кризис рода человеческого, революция, не имеющая внешних признаков, приуроченных к тому или другому году, подобно революции французской, но несоизмеримо более радикальной. Я говорю о перевороте, связанном с вхождением машины в жизнь человеческих обществ. Я думаю, что победоносное появление машины есть одна из самых больших революций в человеческой судьбе. Мы ещё недостаточно оценили этот факт. Переворот во всех сферах жизни начинается с появлением машины. Происходит как бы вырывание человека из недр природы, замечается изменение всего ритма жизни. Ранее человек был органически связан с природой, и его общественная жизнь складывалась соответственно с жизнью природы. Машина радикально меняет это отношение между человеком и природой. Она становится между человеком и природой. Она не только по видимости покоряет человеку природные стихии, но она покоряет и самого человека. Она не только в чём-то освобождает, но и по-новому порабощает его. Если ранее человек находился в зависимости от природы, если скотна была его жизнь в силу этой зависимости, то изобретение машины и та механизация жизни, которой это сопровождается, с одной стороны обогащает, но с другой стороны создаёт новую форму зависимости и рабства. Гораздо более сильного, чем то, которое чувствовалось от непосредственной зависимости человека от природы. Какая-то таинственная сила, как бы чуждая человеку и самой природе, входит в человеческую жизнь. Какой-то третий элемент, неприродный и нечеловеческий, получает страшную власть и над человеком, и над природой. Эта новая страшная сила разлагает природные формы человека. Она подвергает человека процессу расчленения, разделения, в силу которого человек как бы перестаёт быть природным существом, каким он был ранее. Эта сила более всего сделала для окончания Ренессанса. Мы встречаемся здесь с очень странным, на первый взгляд, и загадочным парадоксом, вникнув в который, мы очень многое поймём в новой истории. Парадокс заключается в том, что ренессансная эпоха истории началась с обращения к природе, с искания совершенных природных форм. С этого началось искусство и познание эпохи Ренессанса. Хотели как бы оприродить и натурализировать общественную жизнь человека. Это обращение открывало новую эру, идущую на смену средневековой борьбе человека с природой, средневековому отворачиванию от природы. Но дальнейшее развитие Ренессанса, развитие гуманизма раскрывает в этом обращении такое начало, которое по-новому и гораздо более глубоко отрывает человека от природы, отрывает его так, как он никогда в эпоху Средневековья не был оторван. Леонардо да Винчи – один из величайших гениев Ренессанса, не только в художественном, но и в научном отношении. по творчеству которого можно изучать дух ренессансного человека и в котором очень многое зачалось от нового духа. Леонардо да Винчи, искавший источники совершенных форм искусства и познания в природе и, может быть, больше других, постоянно об этом говоривший, был одним из виновников того грядущего процесса машинизации и механизации человеческой жизни, который убил ренессансное обращение к природе. оторвал человека от природы, по-новому поставил между человеком и природой машину, механизируя человеческую жизнь и замыкая человека в искусственную культуру в этот период, создаваемую. Таким образом, ренессансное обращение к природе, которое не было делом духовного человека и раскрывало лишь природного человека, не заключало никаких гарантий от того процесса, который должен был отвратить человека от природы, и начать процесс разложения и распыления самого человека как природного существа. Процесс этот в конце новой истории идёт ускоренным темпом и представляет совершенно новые явления, противоположные исходным началам Ренессанса. Этот процесс истощения творческих сил человека в результате отрыва его от духовного центра и исключительное обращение к периферии жизни — сопровождается гибелью всех гуманистических иллюзий. Колеблется и разлагается образ человека, личность человека, которую выковало христианство в средние века. В эпоху раннего Ренессанса приоткрывается творчество духовного человека, но в дальнейшем природный человек, оторванный от духовного человека, не мог удержать свою личность и не имел неисчерпаемого творческого источника. Человек уходит на внешнюю периферию жизни, обращает свои силы на создание механического машинного царства. Укрепление творческого человека связано с раскрытием в человеке глубинного, сверхчеловеческого, божественного начала. Когда человек отрывается от этого божественного начала, когда он закрывает в себе доступ к нему и ему доступ к себе, тогда он колеблет в себе человеческий образ. Тогда делается он все более и более бессодержательным, а воля его — беспредметной. Высший творческий источник и высшая цель, которые не могут быть человеческими, исчезают. Закрываются родники творчества, исчезает предмет творчества. Это иссекание живых родников творчества, которое по природе своей должно быть признано не только человеческим, но и сверхчеловеческим. Это исчезновение цели и предмета творчества, которые должны быть признаны сверхчеловеческими, означают разложение человека, потому что человек, вступивший на путь исключительного самоутверждения, когда он перестает признавать высшее начало, когда он признает себя самодавлеющим существом, истребляет себя по неизбежной внутренней диалектике, отрицает себя. Для того, чтобы человек до конца утвердил себя и не утерял источника и цели своего творчества, он должен утверждать не только себя, но и Бога. Он должен утверждать в себе образ Божий. Если он не носит в себе образа высшей и божественной природы, он теряет всякий образ. Он начинает подчиняться низшим процессам, низшим стихиям. Начинается расчленение на элементы его собственной природы. Он начинает подчиняться той искусственной природе, которую он сам вызвал в жизни, подчиняться природе механической машины, и это его обезличивает, обессиливает, уничтожает. Для того, чтобы утвердилась человеческая индивидуальность, человеческая личность, для этого она должна сознавать свою связь с началом более высоким, чем она сама. Для этого она должна признать существование другого, божественного начала. Когда человеческая личность ничего не хочет знать кроме себя, она распыляется, допуская вторжение низших природных стихий и сама исходит в этой стихии. Когда человек ничего не признает кроме себя, он перестает ощущать себя, потому что для того, чтобы ощущать себя, нужно признать и не себя, Для того, чтобы быть до конца индивидуальностью, нужно признавать не только другую человеческую личность и индивидуальность, нужно признать божественную личность. Это и даёт ощущение человеческой индивидуальности, безграничное же самоутверждение, не желающее ничего знать над собой, которое оказалось пределом гуманистических путей, ведёт к потере человека. Гуманизм направляется против человека и против Бога. Если ничего нет над человеком, если нет ничего выше человека, если человек не знает никаких начал, кроме тех, которые замкнуты в человеческом круге, человек перестает знать и самого себя. Последствием отрицания высшего начала является то, что человек роковым образом подчиняется низшим, не сверхчеловеческим, а под человеческим началом. Это является неизбежным результатом всего длинного пути безбожного гуманизма в новой истории. Индивидуализм, не знающий границ и ничему себя не подчиняющий, расшатывает индивидуальность. Мы видим в последних плодах новой истории странную и таинственную трагедию человеческой судьбы. С одной стороны, мы видим раскрытие идеи индивидуальности, которая не знала предшествующая эпоха, которая открывает что-то новое в человеческой культуре и вносит какие-то новые ценности. С другой стороны, мы видим такое расшатывание человеческой индивидуальности, какого раньше никогда не было. От безграничности и безудержности индивидуализма индивидуальность погибает. Мы видим действительный результат всего гуманистического процесса истории. Гуманизм переходит в антигуманизм. Для того, чтобы особенно остро ощутить этот процесс перехода гуманизма в свою противоположность, возьмем двух властителей дум последних десятилетий XIX века и начала XX. Двух гениальных людей, принадлежащих к противоположным полюсам человеческой культуры, не имеющих между собой ничего общего, представителей совершенно разных и враждебных духовных укладов но одинаково властно наложивших свою печать на судьбы человечества. Один наложил свою печать на индивидуальные вершины духовной культуры, другой — на человеческие массы, на социальную среду. Я говорю о Фридрихе Ницше и о Карле Марксе. Эти два человека, которые нигде ни в одной точке не встречаются, которые могут лишь взаимно отталкиваться, одинаково кончают и начинают переход в антигуманизм. В них человеческое самоутверждение по-разному переходит в отрицание человеческого образа, и происходит это на двух совершенно противоположных путях. У одного из них, у Фридриха Ницше, который есть плоть от плоти и кровь от крови гуманизма, и вместе с тем кровавая жертва, принесённая за грехи гуманизма, гуманизм кончается индивидуалистически. В его образе, в его судьбе расплачивается новая история за ложь, допущенную в первоистоках гуманизма. Гуманизм в Ницше кончает свою бурную трагическую историю. Это выражено в словах Заратустры. «Человек есть стыд и позор. Он должен быть преодолен». У Ницше происходит преодоление и переход гуманизма в антигуманизм в форме идеи сверхчеловека. В идее сверхчеловека гуманизм кончается на вершине культуры. На новом антигуманистическом пути человек отрицается как позор и как стыд во имя сверхчеловека. В этом сказалась страстная и бурная потребность в сверхчеловеческом. Но то, как Ницше переходит к сверхчеловеку, обозначает отрицание человека, самоценности человеческого образа, человеческой личности, безусловного ее значения. То, что было одной из глубочайших основ христианского откровения, это было внесено христианством в духовную жизнь. Признание безусловного значения человеческой души Ниша отрицает. Человек есть лишь переходящий момент, лишь средство для явления в мир высшего существа. Он целиком приносится в жертву этому сверхчеловеку. Во имя сверхчеловека человек отрицается и отвергается. Ницше восстает против гуманизма, как против величайшей помехи на пути утверждения сверхчеловека. Таким образом, в судьбе гуманистического индивидуализма происходит перелом. После Ницше возврат к гуманизму уже невозможен. Он глубоко вскрыл противоречие гуманизма. Заканчивается европейский гуманизм на вершинах духовной культуры и умирает серединное гуманистическое царство, царство чистой человечности, чистой гуманистики. Культура с гуманистическими науками и искусствами делается невозможной. Низшая духовно открывает какую-то новую эру по ту сторону гуманизма, которая обозначает глубочайший кризис гуманизма. Глубокие духовные течения, которые возникают после Ницше, не носят гуманистического характера. Они определённо окрашиваются в религиозно-мистический цвет. Гуманистические начала оказываются старомодными, за которые держаться уже нельзя. В процессе всё большего углубления свергают и отодвигают на второй план гуманистический тип культуры. Так произошло падение гуманизма в лице одного из гениальнейших людей. в лице Фридриха Ницше. В его страдальческой судьбе совершилось падение гуманизма. Но Ницше был еще обращен с какой-то страстной тоской к Ренессансу. Он тосковал от того, что силы Ренессанса истощались. Он в самом себе чувствовал иссекание силы Ренессанса, и это выражено в таких характерных для него проявлениях, как идеализация образа Цезаря Ворджи. Рисуя этого героя эпохи Ренессанса, он старался восстановить истекающие творческие силы и создать как бы возможность нового Ренессанса. Но творческая гениальная индивидуальность Ницше обозначала не это новое возрождение, не этот Ренессанс Ренессанса, а обозначала его кризис, его конец. В Ницше, который так страстно и бунтующе утверждал творческую индивидуальность, который дошёл до последнего дерзновения в утверждении индивидуальности, человеческий образ тускнеет и вырисовывается пока ещё таинственный, но жуткий образ сверхчеловека, черты которого лишь грезятся, в котором есть такое подлинное религиозное упование о каком-то высшем состоянии, но есть в то же время и возможность религии антихристианской, безбожной, сатанической. В другом человеке, одарённом исключительно острым умом и большой силой и ни в чём не похожим на творческий и привлекательный образ Фридриха Ницше в образе Карла Маркса, с не меньшей остротой переживается конец Ренессанса и кризис гуманизма. В то время как в личности Фридриха Ницше происходит индивидуалистическое самоотрицание человека и самоотрицание гуманизма, В Карле Марксе происходит коллективистическое саморазложение гуманизма и коллективистическое колебание образа человека. Подобно Ницше, и Карл Маркс не может удержаться на одном только человеческом, на утверждении человека человеческой индивидуальности. И он переходит к нечеловеческому и сверхчеловеческому. Но нечеловеческое и сверхчеловеческое сознание Карла Маркса отличается от нечеловеческого и сверхчеловеческого у Фридриха Ницше. И Карл Маркс, подобно Ницше, отрицает самоценность человеческой индивидуальности и личности. Он отрицает христианское откровение о человеческой душе и её безусловном значении. Для него человек является лишь орудием для явления нечеловеческих и сверхчеловеческих начал. И во имя этих нечеловеческих и сверхчеловеческих начал Он также объявляет войну против гуманистической морали. Он проповедует жестокость к человеку и к ближнему во имя создания нечеловеческого, сверхчеловеческого царства коллективизма. В этих двух антиподах, в этих двух полярных явлениях есть формальное сходство, есть два конца ренессансного периода истории, два исхода из кризиса гуманизма, Два способа перерождения гуманизма в антигуманизм. Две формы самоистребления человека. Карл Маркс есть также дитя человеческого самоутверждения, человеческой гордыни, восставшей против Бога, утверждавшей и признававшей только себя и свою человеческую волю как высшую волю. Карл Маркс в самом источнике своего пути отвергает всякое сверхчеловеческое начало. Не случайно он философски исходит из антропологизма Фейербаха, для которого человек сделался богом, и тайны религии были тайнами человеческой природы. На этих путях человеческого самоутверждения человеческой гордыни и признания только человеческой воли происходит внутренний крах человека. Здесь, так же как у Ницше, вырисовываются неясные черты грядущего явления сверхчеловека, в имя которого отрицается «человек». Так у Маркса вырисовывается неясные, но страшные черты нечеловеческого коллектива, во имя которого отрицается «человек». Человек признается средством и орудием для появления нечеловеческого коллектива, в котором должен погибнуть лик человеческий. Человеческий образ должен быть подчинен новому коллективному целому, распространяющему на все и на вся свои страшные щупальцы и отрицающему самоценность всего чисто человеческого, всех чисточеловеческих черт. Для Маркса заветы гуманистической морали теряют всякую ценность. Гуманистическая мораль является для него старой буржуазной моралью ренессансного периода истории. Буржуазной является и вся гуманистическая культура. В старом буржуазном царстве провозглашены были права человека. Все это старобуржуазное царство подлежит гибели, оно разложится, и на месте его возникнет новое, негуманистическое, нечеловеческое, в котором будет своя новая, нечеловеческая, негуманистическая мораль и культура, со своими новыми нечеловеческими наукой и искусством. Это и будет новое явление страшного коллектива. В Карле Марксе, как и во Фридрихе Ницше, раскрылся предел гуманизма. У Ницше предел этот раскрылся на вершинах культуры, у Маркса – в массовых низах. Проникновение в то, что приносят с собой эти люди, наложившие страшную печать на последние десятилетия жизни человечества и на Западе, и у нас, очень многое должно раскрыть в самом внутреннем существе процесса перерождения гуманизма. В Марксе происходит окончательное отворачивание от всех заветов эпохи Ренессанса. Если Ницше тоскует по великому творчеству Ренессанса и хочет оживить его источники, то Маркс уже не тоскует. Он объявляет войну самим первоисточником Ренессанса, и всё творчество Ренессанса объявляет идеологической надстройкой над экономическим базисом, в котором царствует эксплуатация человека человеком. Истекает Ренессанс, кризис гуманизма заканчивается. Радость ренессансного чувства жизни, та радость, которая была связана с этим свободным периодом человеческой жизни, со свободной хипучей игрой сил, исчезает. К ней нет уже возврата. В новый период начинает колебаться и образ природы, и образ человека. В колебании этом играет колоссальную роль то изменение человеческой жизни, которая связана с вхождением в человеческую жизнь машины. Изменения, которые мы видим в Марксе, имеют глубочайшую связь с вхождением машины. Этот факт наиболее поразил Маркса, поразил настолько, что он положил его в основу своего миросознания, сделал его первичным фактом всей человеческой жизни и раскрыл всё его необъятное значение для человеческой судьбы. Наступление конца Ренессанса связано с тем, что процесс демократизации наносит существенный урон и в конце концов отрицает самую возможность возрождения, потому что Ренессанс по природе своей аристократичен. Я думаю, что и весь гуманизм и царство гуманности по существу своему аристократичны. Демократизация культуры, распространение культуры на человеческие массы и вхождение масс в культуру изменяет весь уклад жизни и делает невозможным это среднеаристократическое человеческое царство. Этот процесс ставит на совершенно другие рельсы, на другие пути всю человеческую историю. Человек к концу новой истории, в период кризиса гуманизма, переживает глубокое одиночество, покинутость, оставленность. В средние века человек жил в корпорациях, в органическом целом, в котором не чувствовал себя изолированным атомом, а был органической частью целого, с которым он чувствовал связанное свою судьбу. Все это прекращается в последний период новой истории. Новый человек изолируется. Когда он превращается в оторванный атом, его охватывает чувство невыразимого ужаса, и он ищет возможности выхода путем соединения в коллективы для того, чтобы преодолеть и прекратить это одиночество и покинутость, которые грозят гибелью, духовным и материальным голодом. На этой почве, от этой атомизации и рождается процесс обращения к коллективизму, создание нового начала, в котором человек ищет исхода из своего одиночества. С ренессансным самочувствием человека, тем новым самочувствием, которым начинается вступление человека в новую историю, рождается уверенность в своих безграничных творческих силах, в своей способности созидать жизнь путём искусства, в безграничность своего познания в смысле проникновения в тайны природы. Эта самоуверенность человека давно уже начала ослабевать. Она заменяется сознанием ограниченности человеческих сил, ограниченности творческой мощи человека и заменяется раздвоением человека, рефлексией его над самим собой. самоуверенность и самоутверждение человека из индивидуального становится коллективным. Но вопрос об органическом могуществе человека в разных областях, в путях отрицания всего сверхчеловеческого, отрицания всякой связи между человеком и сверхчеловеческим приводит, в конце концов, к торжеству позитивной философии. Человек, утверждая только самого себя и отрицая в себе большее, чем человеческое, в конце концов подрывает сознание своей мощи. Это одно из парадоксальных противоречий всего гуманизма новой истории. В то время как он начал с утверждения могущества человека в его познании и искусстве, в пересоздании человеческого общества и во всех других сферах, в дальнейшем Это погруженность человека исключительно в самого себя и замкнутость от всего сверхчеловеческого приводит к тому, что человек начинает сомневаться в безграничности своих сил. Такого рода кризис гуманизма, такого рода рефлектирующее сомнение человека началось уже давно. Оно проявляется во всех сферах человеческой культуры. Это разложение гуманизма происходит во всех областях. Начнем с области познания. Познанию ренессансный человек отдавался экстатически, полный веры в постижимость для него тайн природы. Казалось, что католическая догматика ставила границы его познанию, и новый человек хотел вырваться из этих ограничений. В натурфилософии, в естественных науках Возрождения, в самой магии, которая расцветала в разнообразных формах в эпоху Возрождения, чувствовал человек безграничную мощь своего познания. Он не рефлектировал над своими познавательными средствами, не сомневался в них. В дальнейшем этот процесс исключительного утверждения мощи человеческого познания оторвал познание от высших религиозных и духовных основ, с которыми оно было связано в эпоху Средневековья и в древнем дохристианском мире. И это привело к подрыву познавательных средств человека. Начинается рефлексия, которая находит своё гениальное выражение в философии Канта. Уже в кантианстве замечаются духовные симптомы окончания Ренессанса. Уже пафос Канта не есть пафос Ренессанса, не есть пафос радости познания, сознания безграничных его перспектив. Пафос Канта есть рефлектирующее сознание границ познания, потребность в юридическом оправдании. Такое познавательное самочувствие человека есть уже начало иссекания ренессансной познавательной энергии. Познавательный подъем ренессанса создает такое могущественное развитие науки в лице Галилея, в лице Ньютона. Кант делает предметом критической рефлексии математическое естествознание. Это критическая работа, которая начинает с сомнений в безграничные познавательные мощи человека, порождают целую борьбу с антропологизмом и гуманистическими началами в познании, которая достигает особенной остроты у Когена и Гуссерля. Все эти направления в борьбе с антропологизмом в философии ставят вопрос так, что человек оказывается препятствием для осуществления акта познания. Один из выучеников и представителей этого течения в философии употребил такое странное и, на первый взгляд, смешное выражение. Субъективистическое присутствие человека является величайшим препятствием для философского познания. Значит, есть какой-то нечеловеческий акт познания, очищенный от всего гуманистического, если производить это слово от слова «человек». Это все симптомы окончания и преодоления Ренессанса и гуманизма в области познания. Нужно сказать, что такой же конец Ренессанса, может быть в еще более яркой форме, давно уже переживается Европой в явлении позитивизма, который в настоящее время уже изжит и не имеет сильных защитников, но в XIX веке играл большую роль. Позитивизм есть антиренессансное явление и кризис гуманизма. О. Конт, очень замечательный мыслитель, гораздо более замечательный, чем это может казаться по порожденному им позитивистическому течению, представляет собой яркое явление возвращения к некоторым элементам Средневековья. Позитивизм О. Конта был тягой к Средним векам и попыткой положить конец в области познания, в области духовной жизни и социальной жизни, той свободной игре творческих человеческих сил, которая характерна для эпохи Ренессанса. О. Конт хочет преодоления того, что он называет «умственной анархией», которая связана с Французской революцией. Он хочет перейти к ограниченному типу жизни от типа критического, то есть хочет духовной централизации, принудительного подчинения нового человека некоторому духовному центру по образцу Средневековья. хочет прекращения индивидуального произвола, самочинного и анархического проявления творческих сил. Как и Маркс, он хочет подчинить всю жизнь некоторому принудительному центру, но он видит его в умственной аристократии ученых. О. Конт хочет создать позитивную религию, для которой берет все формы средневекового католического культа. Культ позитивных святых, позитивный календарь, Религиозная регламентация всей жизни, создание иерархии ученых — все это возвращение к католичеству без Бога. Берется весь католический тип, но вера в Бога заменяется верой в высшее существо, человечество, во имя которого создается культ вечной женственности. О ставит этому существу алтарь у себя в комнате. Этим он доказывает, насколько религиозная природа человека не может быть угашена никакими позитивными выдумками. Это явление частичного возвращения к средневековому духу, окончание свободного индивидуализма ренессансной эпохи. Позитивизм ставит границы познавательным возможностям человека, не допускает перехода этих границ, и это, несомненно, противоположно ренессансному духу. Такой же конец Ренессанса, как у О'Конта, чувствуется и в утопическом социализме Сен-Симона. В нём тоже происходит глубокая реакция против французской революции, против философии XVIII века, против всего либерального гуманизма. Конечно, атеистическая религия О'Конта по содержанию своему не имеет ничего общего со Средневековьем, как и религия Сен-Симона. Но Сен-Симон — Восстает против критической работы, совершенной просвещением и французской революцией. Он хочет создать систему жизни подобно тому, как существовала теократическая система в Средние века. Сен-Симон и о одинаково и не случайно высоко оценили Жозефа де Местро – гениальное выражение средневековой реакции против XVIII века и революции. они искали духовного преодоления индивидуализма. Этот процесс окончания ренессанса совершается и в жизни государства. И здесь мы имеем очень интересное явление. Вся новая история, не только после французской революции, но и до французской революции характеризуется существованием гуманистических монархий. В государство Людовика XIV есть государство гуманистическое. Когда Людовик XIV сказал: «Let us test moi. он совершил акт самоутверждения своей человеческой воли. Весь стиль абсолютной монархии Людовика XIV и всех монархий XVII и XVIII веков, родственных ему, не может быть выражен в более ясных формах. Это стиль гуманистического самоутверждения. На это гуманистическое самоутверждение монархическое властие Французская революция ответила к гуманистическим самоутверждением демократии. Народ сказал «Let us test my. революционный народ сказал, что государство — это он. Одному гуманистическому самоутверждению было противопоставлено другое гуманистическое самоутверждение. Гуманистическая демократия есть ответ на гуманистическую монархию. Гуманистическая монархия не может существовать бесконечно. Она должна окончиться, когда человек теряет сверхчеловеческие основы своей жизни, когда утверждается лишь человеческие начала власти. Тогда начинается тот внутренний процесс революции, который должен привести к последнему гуманистическому пределу революционной демократии. Этот процесс на западе в классической форме произошёл во французской революции. Но и падение русской абсолютной монархии в глубине было связано с тем, что в ней совершился процесс человеческого самоутверждения, достигший своего предела в монархии Николая II, и он должен был вызвать процесс самоутверждения революции как естественную кару за человеческое самоутверждение монархии. Таким образом, государства ренессансного периода истории характеризуются двумя явлениями. гуманистической монархией и гуманистической демократией. Вместе с тем, этот ренессансный период очень характерен для создания национальных государств как замкнутых национальных организмов. Я думаю, что сейчас мы вступаем в период кризиса и конца гуманистических национальных государств ренессансного периода истории. Если гуманистическая монархия в дальнейшем процессе своего развития должна была перейти в гуманистическую демократию, то наступает период, когда произойдёт потрясение основ и гуманистической монархии, и гуманистической демократии, когда внутри них раскроются начала, которые являются уже не гуманистическими началами, а какими-то скрытыми нечеловеческими началами, которые одинаково восстоят и против гуманистических монархий, и против гуманистических демократий. Судьба государств, не только судьба нашего русского государства в нашей революции, но и европейских государств вступает в период глубокого кризиса. На Западе происходит кризис гуманистических демократий с их изголодавшимся парламентаризмом, с механикой количеств. Кризис этот начался уже давно, давно уже чувствовалась механичность этого строя жизни. Внутренняя его порочность, внутренняя невозможность и дальше жить такими формальными гуманистическими началами. Очевидно, должно явиться какое-то другое органическое начало, которое бы шло на смену. Не случайно начинают высказываться взгляды, возвращающие к средневековью, как, например, учение о корпоративном представительстве. Корпоративное представительство основано на той идее, что человеческое общество должно слагаться не из атомов, а из органических корпораций, родственных цехам, которые должны иметь своё органическое представительство. Это есть как бы возвращение на новых основаниях к цеховому средневековому строю. Эта идея связана с кризисом парламентского государства, которое никого в сущности не удовлетворяет. Есть здоровое зерно и в идее корпоративного представительства. Все большее государства начали стремиться к мировой империалистической политике. В империализме происходит отрыв от гуманистических основ национального государства. Империализм порождает волю к власти и к могуществу, в пределе могуществу мировому. В нем есть зачаток и сверхчеловеческого начала. Это тоже сверхчеловеческое начало, какое есть в коллективизме. Кризис гуманизма и конец гуманизма переживается также и в области жизни моральной. Несомненно, мы переживаем конец той гуманистической морали, которая считалась цветом моральной жизни всей новой истории, всего периода новой истории. Эта гуманистическая мораль приходит к концу в целом ряде явлений конца 19 века и начала 20 века. Окончательный конец её обнаруживается и в мировой войне, и в тех последствиях, которыми она сопровождалась. Но эта гуманистическая мораль со всеми иллюзиями ее начала приходить к концу гораздо раньше. Так, прежде всего, гуманистической морали был нанесён самый страшный удар Ницше, который вскрыл ее противоречия. Все течение духовной культуры, которое было связано с Ницше в конце XIX и начале XX века, подвергло сомнению заповеди гуманизма. Оно перестает ставить человека, его человеческие интересы, его благо и нужду в центре внимания. Это же потрясение гуманистической морали происходит и по разным другим линиям. Несомненно, что, с одной стороны, революционные анархические течения, имевшие гуманистический исток, разрушают гуманистическую мораль. С другой стороны, религиозно-мистические течения, обнаружившиеся в конце XIX и начале XX века, также знаменуют потрясение основ гуманистической морали. Они ставят сверхчеловеческую цель для морали. начинают отрицать самодавляющий характер человеческих начал. Кончается серединное гуманистическое царство, то царство гуманности, о котором говорил Гердер. Он учил, что гуманность есть высшая цель всемирной истории. Это гуманистическое царство, возможно, было лишь в некой середине. Оно означало, что не было еще разделения до последних, самых глубоких пластов. Оно возможно в более поверхностных пластах культуры, когда последняя судьба культуры не ставится еще в человеческом сознании, когда весь склад культуры удерживает меру, не срывается на противоположные полюсы, не разлагается на противоположные начала. Это равновесие существует в гуманистический период истории. Оно делает возможным расцвет культуры. Когда ставится конечная проблема — Последняя и предельная проблема, культура переходит за пределы человеческие, происходит срыв из чисто-человеческого царства в полярно-противоположные начала. Тогда серединное человеческое царство исчезает. Ницше потому и кончает гуманизмом, что он ставит последнюю предельную проблему. Потому и Маркс кончает гуманизм, что он ставит предельную проблему общественности. потому и религия гуманистическая саморазлагается, что она ставит последние окончательные задачи, которые не могут удержаться в серединном человеческом царстве. Я уже говорил о высшей точке гуманистического царства, гуманистической культуры, не порвавшей еще с божественными началами, а гармонически сочетавшей божественное и человеческое, о явлении Гёте. Гуманизм Гёте был внутренне религиозно обоснован. Но Гёте при всей своей духовной просветлённости всё же находился в серединном человеческом царстве. Великое искусство Гёте и его великое познание природы не доходили до последних пределов. Ничего апокалиптического, обращённого к конечным судьбам человека и мира, не существовало в сознании Гёте. Жизнь Гёте была высшим расцветом человеческого творчества до наступления такого нового катастрофического мира ощущения. Это было высшее проявление гуманистического творчества. После него гуманизм, который был в германской культуре XIX века и начала XX века, после этого настоящего гуманизма в высшем смысле этого слова, подлинно прекрасный гуманизм, связанный с ясным образом природы, делается всё более и более невозможным. Начался роковой процесс внутренней порчи, раздвоения, нарастания катастрофы, вулканического извержения изнутри истории. И возврата к этому прекрасному гуманистическому царству уже нет. Невозможен возврат к гуманистической морали и искусству, к гуманистическому познанию. Произошла какая-то непоправимая катастрофа в судьбе человека, катастрофа надрыва его человеческого самочувствия, неизбежная катастрофа перехода его человеческого самоутверждения в человеческое самоотрицание. Катастрофа ухода от природной жизни, отрывания и отчуждения от природной жизни. Этот процесс — есть страшная революция, происходящая на протяжении целого столетия, заканчивающее новую историю и открывающее новую эру.